Введение страницы с пят по десят страница пять понятие новая история историческое содержание нового времени понятие новая история появилась в европейской науке еще в эпоху возрождения как элемент выдвинутого тогда гуманистами трчленного деления истории на древнюю среднюю и новую наступление новой истории они связывали с расцветом в период ренессанса светской науки и культуры воспринятое последующей историографии это понятие утвердилось в исторической науке и широко принято в ней и в наши дни, будучи дополнена понятием «современная» или «новейшая» история. Сохраняя это традиционное деление всемирной истории, включая выделение в ней новой истории или нового времени, советская историческая наука дает ему действительно научное истолкование основанное на марксистско-ленинском учении об общественно-экономических формациях и их закономерной смене в результате социальных революций. Основным содержанием исторического процесса в период новой истории или истории нового времени является становление, утверждение и победа, а затем начало упадка, Капиталистической общественно-экономической формации. Именно в новое время капитализм в итоге буржуазных революций одержал победу над феодализмом, достиг своей зрелости и гигантски развил производительные силы, но в конце концов сам превратился в главное препятствие на пути исторического прогресса. В ходе новой истории капитализм победил лишь в странах Европы, Северной Америки и в Японии. В силу неравномерности и асинхронности, присущих мировому историческому процессу, наряду с капиталистической одновременно существовали и докапиталистические общественно-экономические формации. В новое время Длительный период во многих областях земного шара, прежде всего в Азии, Африке, в большой мере в Латинской Америке, господствовали феодальные, рабовладельческие, родоплеменные отношения, находившиеся в сложном взаимодействии друг с другом и с капитализмом. Однако именно капитализм стал в течение нового времени ведущей общественно-экономической формацией в мировом масштабе. Являясь тогда решающей силой мирового развития, он вытеснял и подчинял себе различные типы докапиталистических отношений. Периодизация новой истории Вопрос о начальном рубеже нового времени вызывал в 30-е годы дискуссии среди советских историков, отчасти они продолжаются и в наши дни. С начала 40-х годов рубежом, отделяющим новую историю от истории средних веков, в советской историографии принято считать английскую буржуазную революцию 17 века. Развернувшаяся как раз в середине мануфактурной стадии капитализма, занявшей почти три столетия XVI-XVIII века, английская революция явилась важной вехой на пути утверждения капиталистического способа производства и буржуазного общества. Будучи первой, как писал Карл Маркс, буржуазной революцией европейского масштаба, Революция XVII века в Англии выражала потребности не только английского развития, но еще больше потребности всего тогдашнего мира. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том шестой. Страница 115. В самой Англии революция создала условия для превращения ее в классическую страну капитализма с интенсивным Капиталистическим развитием не только промышленности, но одновременно и сельского хозяйства. В истории этой страны в конце 17-18 веков нашло наиболее яркое выражение, характерное для завершающего этапа мануфактурной стадии капитализма, возрастание роли и удельного веса производительного капитала в промышленности и сельском хозяйстве, Сравнительно с торговым. Страница шестая. Во второй половине 18 века, столетия спустя после революции, именно в Англии впервые в истории развернулся промышленный переворот, в ходе которого была создана адекватная капитализму техническая основа И сформировались основные классы буржуазного общества велика была роль идейно политического наследия английской революции оно явилось одним из главных истоков той революции в умах которую в конце семнадто вос веков совершило антифеодальное идейно культурное движение просвещения предшествовавшее Великой Французской революции конца XVIII века. В целом, Английская революция, ее ближайшие и более отдаленные последствия, оказали большое воздействие на развитие капитализма, втягивая в его орбиту новые страны и территории. Вместе с тем, становление и утверждение капитализма Это длительный и сложный процесс, и выделение в качестве начала новой истории того или иного точного хронологического рубежа, даже столь важного, как английская революция, имеет в известной мере условный характер. Надо иметь в виду, что в передовых странах Европы развитие капиталистического уклада приняло необратимый характер уже в XVI веке. а в конце его, в результате победы Нидерландской революции, образовалось первое в истории буржуазное государство Республика Соединенных Провинций. Именно к этому столетию Маркс относил начало капиталистической эры. Хотя первые зачатки капиталистического производства спорадически встречаются в отдельных городах По Средиземному морю уже в 14 и 15 столетиях, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к 16 столетию. Маркс и Энглис. Сочинение. Второе издание. Том 23. Страница 728. С другой стороны, капитализм и буржуазное общество – одержали решающую победу только к концу XVIII века, когда в Англии развернулась промышленная революция, а Великая Французская революция нанесла решительный удар по феодальным порядкам. Незадолго до нее победила и Первая буржуазная революция в Западном полушарии, война за независимость в Северной Америке. верхнем хронологическим рубежом нового времени И в новейшей истории является начало общего кризиса капитализма и перехода к социализму, первой фазе коммунистической общественно-экономической формации в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в России. В рамках истории нового времени советская историография выделяет два периода. Первый период новой истории которому посвящен настоящий учебник, от английской буржуазной революции до конца 60-х годов XIX века, 1640-1870 годы, представляет собой эпоху, основное содержание которой составляет утверждение и победа капитализма в большинстве стран Европы и Америки. В целом, Это был период восходящего развития капитализма и буржуазного общества, когда капиталистические отношения приходили на смену феодальным и составляли еще ту общественную форму, которая в наибольшей мере обеспечивала развитие производительных сил. В центре классовой борьбы этой эпохи стояла борьба против феодальных порядков и прежде всего – буржуазные революции. Через весь этот период в истории стран Европы и Америки проходит череда буржуазных революций, буржуазно-демократических и буржуазно-национальных освободительных движений, в которых главной боевой силой являлись народные массы, но в итоге которых в той или иной форме поднималась к власти буржуазии утверждалось буржуазное общество. Крупнейшие прогрессивные изменения происходили в развитии техники и науки, обогащалась духовная культура, освобождавшаяся от характерного для Средневековья засилья теологии. Важным процессом было развернувшееся в эту эпоху складывание новых, этносоциальных общностей, буржуазных наций. В целом ряде стран оно завершилось или близилось к завершению. Однако уже в ходе первого периода новой истории в полной мере выявляется антагонистический характер буржуазного прогресса и эксплуататорская природа капитализма, угнетение им трудящихся капиталистических стран порабощения колониальных народов. Страница седьмая К концу этой эпохи, с утверждением в результате промышленной революции в передовых странах Европы и Америки развитого зрелого капитализма, все более отчетливо обнаруживались внутренние противоречия капиталистической системы, присущие ей социальные антагонизмы. Рождается и делает первые шаги к соединению с рабочим движением научный коммунизм. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией постепенно выступает на первый план в общественно-политической жизни наиболее развитых стран. И если исходным моментом этой эпохи была первая буржуазная революция европейского масштаба, ее завершение не случайно принято датировать кануном Парижской коммуны 1871 года, первого в истории опыта построения государства нового пролетарского типа, государства диктатуры рабочего класса. Завершающий этап истории нового времени, 1871-1917 годы это, по определению Владимира Ильича Ленина, вполне законченный исторический период, именно от Парижской коммуны до Первой Социалистической Советской Республики. Ленин. Полное собрание сочинений. Томм 41. Страница 16-17. Это была эпоха перерастания капитализма в его империалистическую стадию, вступление в нее передовых стран и созревание условий для социалистических революций. Место нового времени в истории человечества. Актуальность изучения новой истории Новое время – историческая эпоха, место которой в истории человечества чрезвычайно важно. Именно на этот период приходится процесс восхождения, а затем начало упадка последней в истории человечества классово-антагонистической общественно-экономической формации. В течение нового времени, впервые за долгую историю эксплуататорских обществ, складываются материальные и духовные предпосылки для уничтожения эксплуатации человека человеком. Буржуазные производственные отношения, писал Маркс, являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества маркс энгельс сочинение второе издание том тринадцать страницы семь восемь